«Аминь!» — раздался у порога гнусливый голос. «Лучше задайте этот вопрос серому кардиналу». «Вон он пожаловал к нам!» — отвечал верный слуга, показывая на Жозефа, который вошел в эту минуту и, скрестив руки на груди, умильно раскланивался. «А, так вот кто это будет», — сказал про себя сан «Может быть, я пришел не к кстати», — смиренно осведомился Жозеф. «А может быть, и очень кстати». — отвечал Генрих Дефия и с улыбкой взглянул на Доту. «Чему мы обязаны столь поздним посещением, отец мой? Уже час ночи. Вероятно, вас привело сюда какое-нибудь доброе дело?» Жозеф понял, что принят дурно. Но он привык уже иметь дело с людьми, против которых чувствовал себя виновным и всегда имел наготове несколько уверток на случай непредвиденных осложнений. Так и теперь он сразу заподозрил, что цель его посещения как-нибудь вышла наружу и решил, что искать дружбы с Анмара был бы не «Несвоевременно, а потому, усаживаясь рядом с постелью, сказал довольно холодно. Я пришел к вам, сударь, по поручению кардинала генералиссимуса для того, чтобы переговорить о двух испанских пленных, которых вы захватили». Он желает получить о них сведения немедленно и приказал мне с ними повидаться и допросить их. Думая, что вы уже спите, я имел в виду обратиться к кому-нибудь из ваших слуг. Затем последовал обмен несколько принужденных любезностей и пленников, которых сен уже почти забыл, привели в палатку. Младший из них вошел с непокрытой головой. Физиономия его отличалась некоторой дикостью и большим оживлением. Это был солдат. Другой кутался в коричневый плащ и надвинул на глаза шляпу с большими полями, как будто хотел скрыть в тени ее свои угрюмые черты с несколько загадочным выражением. Это был офицер. Он не снял шляпы и заговорил первый. Спутник его молчал. «Зачем вы меня разбудили?» «И увели с моей соломы, чтобы отпустить на волю или чтобы повесить?» «Ни то, ни другое», — сказал Жозеф. «Ты зачем вмешиваешься длиннобородой? Я не видал тебя на приступе». После такого любезного вступления... Пришлось довольно долго объяснять пленнику, по какому праву допрашивает его Капуцин. «Чего же тебе надо?» — спросил он, наконец. «Скажите, как вас зовут и откуда вы родом?» «Как меня зовут, я не скажу. А откуда я родом, вы видите?» Я похож на испанца. А может, и не испанец. С ними это случается нередко. Отец Жозеф обратился к Сен-Мару и Доту. — Если не ошибаюсь, — сказал он, — я где-то слышал этот голос. Человек этот говорит по-французски без акцента. Но, кажется, хочет задавать нам загадки Совершенно в восточном вкусе. — В восточном вкусе? — Вот именно, — сказал пленник. — Всякий испанец в сущности — восточный человек. Турок католического вероисповедания. Кровь его... То застывает в жилах, то кипит. Он то ленив, то не неутомим. Беспечность делает его рабом, Страсть — извергом. Неподвижный в невежестве, Изворотливый в суеверии, Он довольствуется всего одною священную книгою, Повинуется одной деспотической власти, покорен закону костра. И господствует силой кинжала, засыпает на ночь в кровавой нищете и, опьяненный фанатизмом, бредит злодейством. Кто же это, господа, испанец или турок? «Отгадайте. А вы, кажется, находите, что я умён, потому что мне пришло в голову такое сопоставление. Право, господа. Вы делаете мне много чести, и, если угодно, я могу пойти и дальше в том же направлении. Перейдем, например, к области физической». Если я скажу вам, у этого человека удлиненные строгие черты лица, черные продолговатые глаза, печальный подвижный рот, жесткие брови, худые, смуглые, морщинистые щеки, он бреет голову и повязывает ее платком в виде челмы, Целые дни проводит лёжа или стоя неподвижно и безмолвно на палящем солнце и курит одуряющий табак. Кто же это? Испанец или турок? Догадались? — Вы довольны, господа? — Кажется, да, вы смеётесь. — А над чем, смею спросить? — Я Которому пришла эта мысль, вовсе не смеюсь. Посмотрите, лицо у меня печальное. А может быть, вас забавляет то, что угрюмый пленник вдруг разболтался и говорит так быстро? Но это не беда. Я еще многое мог бы порассказать вам, любезные друзья, и даже оказать этим некоторые услуги, хотя бы, например, по части анекдотов. Представьте себе, что мне известен священник, который однажды перед обедней произнес смертный приговор нескольким еретикам, и когда к нему пришли за дальнейшими распоряжениями, взбешенный тем, что его прерывают, Во время свершения святых тайн крикнул в ответ «Убейте! Всех убейте!» Все ли вы станете смеяться такому рассказу, господа? Нет, не все. Вот этот господин, например, что кусает себе губы и бороду, он, конечно, может возразить, что поступило разумно и что никто не имел права нарушать его чистой молитвы. А если я прибавлю, что он целый час простоял у палатки, чтобы подслушать ваш разговор, господин де Сен-Мар, и пришел вовсе не из-за меня, а для того, чтобы сделать вам какую-нибудь каверзу. Что скажет он на это? Довольны ли вы теперь, господа? Окончено ли представление, и можно ли мне удалиться?